Глава 12 Чужие среди своих. Утром зарядил дождь. Да такой, что звездочет махнул рукой и, вскрыв банку тушенки, полез из машины в сарай, чтобы разжечь горелку. Вода падала с неба стеной, не уступая крупному водопаду. Ампер был очень рад, что сейчас он не снаружи, поскольку когда он решил наполнить стеклянную банку, найденную в сарае, чтобы вскипятить воды для кофе и чая, она наполнилась буквально за несколько секунд. Не вовремя это. нянька с новой игрушкой под калибр 14,5 заметил Стронг. Дороги размоет. Мы часов семь будем ползти. Там шоссе нет, одни грунтовки. ирина спала в бронемашине, разложив передние сиденье и свернувшись калачиком. Ампер же отнёсся к этому заявлению философски. Он сидел, разбираясь с автоматом внешника. Раскидав его на части, он изучал устройство винтовки некоего латинского союза. Надо сказать... Схема была удачной. Ампер ради интереса даже выстрелил в стену. Во-первых, плюсом автомата оказался встроенный глушитель. Во-вторых, сам патрон сделан очень хитро и запирал в себе звук выстрела. В-третьих, автомат был сделан по схеме сбалансированной механики. Погорелов слышал про такие стволы, что ведутся разговоры о принятии их на вооружение. Меньше подброс ствола, выше кучность. Но хромала надёжность, и во время войны цена играла решающую роль. «Надёжные, говоришь?» «Хорошие машинки», – не отрываясь от чистки винтовки, – ответил звездочёт. «Пара парней пользуется, но боеприпасы так просто не прилетают, только трофейные. Или от ксеров дорогие жутко, трис пора на завыстрел». «Недешёвое удовольствие. Твои, кстати, столько же стоят. Тут мало образцов под такой калибр. Хоть и очень мощные машинки, но они массовые. Поэтому будь готов раскошелиться». «Но разжиться ими можно?» – уточнил Погорелов. «А то мои запасы дно показывают». «Можно, конечно. Даже у нас на базе есть запас бронебоек. Правда, ствол под них всего один». А после того, как на него наступил кусач, считай, вообще ни одного. Ствол погнуло сильно. А где замену-то найти? В наших местах нет внешников с такими стволами. Это нужно дальше на северо-восток идти. Там есть пара бас русских внешников. Братья-славяне. Он зло сплюнул и бросил взгляд на спящую девушку. Эмпер покачал головой и продемонстрировал снайперу кулак. «Да ладно, разобрались уже. Я против неё слова не скажу». «А дадут ли нам вообще шанс сказать своё слово?» Звездочёт задумался. «Думаю, дадут. При любом раскладе ментат будет вас допрашивать. А вот услышат ли нас?» «Я тебе честно скажу. Тут как карта ляжет. Мы же не маньячилы какие. Мы убиваем не потому, что нам это нравится. Мы убиваем по необходимости». Мы солдаты, а у вас вообще случай особый. Пока разговаривали, Погорелов собрал обратно автомат внешника, носивший индекс VAS-93. Расшифровался как винтовка автоматическая штурмовая. А циферки, похоже, обозначали калибр. Короче, коротали время как могли. Разобрали добытое, сразу выкинули несколько убитых калашей. В улице такого добра хватает, даром никому не нужно. Боеприпасов к стволам внешников было прилично. Только в странных магазинах, каждый из которых на 60 выстрелов оказалось почти 1200. Ну и в пачках по рюкзакам ещё столько же. Дождь прекратился к обеду. Все как раз заканчивали трапезу, когда шум воды стих. «По местам!» Откидывая пустую банку тушняка в сторону, скомандовал звездочёт. «Надо торопиться, нам не так уж и далеко ехать». Через пять минут броневичок бодро месел грязь грунтовок. Ампир же смотрел на небо. Таким он улей ещё не видел. Над головой висели чёрные свинцовые тучи, грозившие в любой момент обрушиться на людей, Новым водопадом. Как и обещал звездочёт, ехать было недалеко, но очень напряжно. Выше второй передачи, сидевший за рулём снайпер, даже не переключался. Дважды тяжёлая машина, не приспособленная ни для чего, кроме асфальта, зарывалась в песок и садилась на брюхо. Приходилось браться за лопатой. В итоге на 40 километров ушло почти 4 часа. Наконец, звездочёт остановил трофей в 100 метрах от мёртвого сектора. «Приехали», — сообщил он, — «дальше вам знать не надо». Он протянул гостям тёмные плотные повязки. «Вот, нарезал вчера. Надевайте». Ампир и Рина переглянулись. «Стоит им завязать глаза, обратного пути уже не будет». Впереди либо жизнь, либо смерть. «Увидимся!» Перегнувшись через сиденье, прошептал Погорелов, после чего поцеловал девушку и решительно завязал себе глаза. Страхуясь, звездочёт проверил, насколько ослепли его спутники. Но, похоже, ему показалось этого мало, и он натянул им на голову два мешка, от которых немного тянуло сырости. Хлопнула водительская дверь, а затем раздался странный выстрел, похожий на ракетницу. «Ты что-нибудь понимаешь?» – забеспокоилась Рина. «Не паникуй, держись с достоинством», – попытался успокоить девушку ампир. «Если суждено погибнуть, значит, погибнем, но в бою». «Всё, тихо, он идёт». Звездочёт снова сел за руль, но двигатель не запустил. «Страшно». Спустя пару минут поинтересовался он. "Неприятно", мне хотя ответил Погорелов. "Я отдал себя в руки человеку, который сутки назад хотел меня захватить ради награды. Но я тебе верю". "Спасибо", с усмешкой произнёс снайпер. "Ирина, подвинься, сейчас ещё пассажир добавится". Девушка послушно передвинулась влево, сев прямо за водителем. Прошло минут двадцать в полной тишине. Ампер даже задремал немного. Открылась дверь, кто-то забрался на заднее сиденье Двигатель завёлся, и машина тронулась с места. Ехали полчаса, не спеша, километров десять в час, никуда не сворачивая. «Добрались», — сказал звездочёт. Двери в машине распахнулись. Погорелов уже потянулся к мешку, как его выволокли из салона и в одно мгновение заломали руки, щёлкнули браслеты, после чего его разоружили, стянули разгрузку и броник, сняли ремень с кобурой. «Ампер!» – резанул по ушам крикрины. «Меня вяжут!» «Не дёргайся, всё будет хорошо!» Это всё, что он мог ей сейчас сказать. Он ожидал подобного развития событий. Только не стал пугать заранее блондинку. Избавив ампира отнушительного арсенала, парочка неизвестных, заломив ему руки и в позе ласточки, повели куда-то. Вскоре земля осталась позади. Пошёл бетон или асфальт. Лестница вниз насчитывала почти 40 ступеней. Позади слышались шаги ещё нескольких человек. Шли следом, скорее всего, в Велерину. Погорелов оценил профессионализм людей, которые его взяли. Быстро, без суеты, никто не сказал ни слова. «Как будто тебе станет легче от того, что тебя крокнут профи, а не любители», зашевелился на задвор, как сознание, внутренний голос. «В общем-то, совершенно без разницы», согласился с ним Погорелов. Вели долго, минут пять, несколько раз поворачивали, Больше никаких лестниц вниз или вверх, только бетон под ногами сменился кафелем. Вскоре прогулка закончилась. Ампера ввели в маленькую комнатку, усадили на стул, заставили вытянуть руки и надёжно приковали их в наручники, приваренные к столу. Мешок так и не сняли. Сидеть в позе тянущегося за тарелкой было не очень удобно. Конвейеры вышли, С другой стороны двери лязнул засов, и Погорелов остался один. в методике допросов люди, захватившие их, знали на пять с плюсом. Ослепи допрашиваемого, сделай так, чтобы ему было неудобно, чтобы он вымотался. Уставший пленник, готовый язык. Если есть время, человека не надо бить или резать на куски, нужно сделать так... Чтобы ему было очень некомфортно, и чтобы прекратить мучения, он расскажет всё сам. Так Погорелов провёл часа три. Спина ныла. Привенчанный к полу стул невозможно придвинуть к столу, как и сам стол. Наконец лязнул запор, и кто-то вошёл. Судя по шагам, мужчина, причём он подволакивал ногу. Проскрижетал по полу стул, который, по-видимому, стоял с другой стороны стола. «Как вас звали в прежнем мире?» «Голос холодный, недружелюбный, можно даже сказать злой». «Леонидом? Фамилия? Погорелов?» «Хорошо». Обрадовался непонятно, чему невидимый собеседник. «Вам удобно?» «А ты сядь сюда, а я займу твое место». Зло предложил Погорелов. Вот сразу и выяснишь, удобно мне или нет. Добывал я на твоём месте. С ледяной интонацией заметил дознаватель: "Я думал, ты будешь более выдержан. Я с гомосиками вообще не сдержан, гомофоб по жизни. Полностью солидарен", согласился невидимка. "Кто дал тебе новое имя? Крестил клык рейдеры спокойного" «Давай спрашивай, что хочешь, на всё отвечу правдиво. Только скажи, что с моей спутницей? Она жива?» «Пока да. Честно скажу, мы не знаем, что с ней делать». Четыре часа её допрашивал. Признаюсь, даже немного растерялся. Впервые вижу иммунного внешника, который добровольно хочет сотрудничать. В убийствах она, если и замешана, то только косвенно. Не врала, не юлила. Говорила как есть, даже охрипла слегка. А теперь, когда мы это выяснили, давай ты будешь рассказывать, как и что. Если что понадобится уточнить, и я переспрошу. С чего начинать? Уже более дружелюбно поинтересовался Ампир. Новость о том, что Рина жива, его сильно подстегнула к сотрудничеству. Он знал, что дознаватель, который, скорее всего, ментат, не врет. Начни с самого начала. Перенос, встреча с рейдерами, ну и как дальше дело было? Руки раскуй, спина болит уже жуть. Хрен тебе. с Сарказмом ответил ментат, пока я не поверю твоей истории, будешь и дальше сидеть так. Чем быстрее расскажешь, тем быстрее я тебя раскую. А то вдруг ты спец неимоверный, свернешь мне шею и дальше по плану. «Ну, клик не громил, пусть хоть к стулу прикуют, а то я начну скакать с третьего на пятое, чтобы побыстрее отмучиться». Несколько секунд собеседник молчал, видимо, взвешивая предложение. «Охрана!» – проорал он. Засов лязгнул, и кто-то, явно тяжёлый, топая на весь подвал, ввалился внутрь. «Чё?» – прогудел вошедший – Из чего Ампер сделал вывод, что человек реально большой и, скорее всего, очень сильный. «Пусть клиент немного отдохнёт от вытяжки», — приказал ментат. «Зафиксируй его кандалы на стуле». Лезнули ключи, щёлкнули наручники, руки на пару секунд оказались свободными. «Не дёргайте, руки по швам», — приказал охранник. Погорелов выполнил всё, как сказали. Получил уступку, и то хорошо. Через секунду новая пара браслетов сомкнулась на запястьях, но спина хоть немного отдохнёт. Хранитель ключей протопал к выходу, скрипнула дверь, ляснул засов, и они снова остались вдвоём. Ну, сначала так сначала. Немного подумав, произнёс Ампер. Его собеседник хранил молчание, ожидая рассказа. В общем, чистили мы один домик от немчуры из Натовского легиона. К концу рассказа погорелого хрип. Он говорил часа два. Ментат изредка задавал уточняющие вопросы. Его работа была слушать. Фантастически правдивый рассказ. Наконец заявил он, оборвав ампира на фразе «И вот тут меня ваши вертухаи повязали». Всё ты правдиво рассказал, кроме одного. Как так вышло с маяком? Опытнейший рейдер попал под тварь. Погорелов мысленно чертыхнулся. ирина похоже, была абсолютно откровенна и выложила всю историю. «Ну, если вы знаете, то зачем повторно говорить? Вернее, сипеть». «Ответишь, будь добр». «Это мой последний вопрос», — настоял дознаватель. Не в себе он был. Когда я остановился рядом с ним, он шёл по дороге, не обращая ни на кого внимания и что-то бормотал, но я не расслышал. Я окликнул его пару раз, и тут он рванул к посёлку. Я погнал машину дальше, но моя спутница сказала, что он бормотал что-то про «Сектор-16». «Мне стало интересно, и я развернул машину. Когда мы подъехали к домам, всё было уже кончено. Он для этой твари лёгкая добыча, она его в секунду порвала. Нашли у него револьвер РШ-12, и всё». «Темнишь», — надавил ментат. «Выкладывай, это может быть очень важно». «Чёрт с тобой, взяли с него карту, очень мелкая, не слишком подробная». «Она где-то у меня в вещах, но зуб даю, вы её уже видели». «Вот теперь верю». «Значит, говоришь, сектор 16?» «Не я, это он бубнил», — возразил Ампер. «Да без разницы. Знать бы, что это значит...» Слегка забывшись, ляпнул ментат. «Ладно, пусть у начальства голова болит. Сейчас тебя переведут в другую камеру где ты сможешь немного отдохнуть, а командиры пока что будут думу думать. Охрана! Пока не увели один вопрос, попросил Погорелов. Давай, разрешил собеседник. Как про маяка узнали? Есть у нас один мужик с не очень полезным даром, оперцепция чтение по предмету. Повертел он в руках карту револьвера и сказал, что раньше они принадлежали человеку, По имени Маяк. Понятно. Подвёл итог Ампер. Думал, тебя Рина сдала? Усмехнулся ментат. Нет, она сказала про сумасшедшего рейдера и больше ничего. После чего обратился к комбалу, который стоял за спиной задержанного. Сними браслеты и отведи во вторую. Пусть отдохнёт. Теперь командиры будут думать. Не дёргайся. Пробасил охранник, отпирая кандалы. Вставай. Погорелов подчинился. Да сними ты с него эти тряпки. Глядя, как ампер неловко шарит руками в воздухе, приказал дознаватель. Не дури. Снова прогудел гигант и сдёрнул мешок, а следом и повязку. Не буду. Впервые за четыре часа нормально вздохнув, ответил Погорелов, после чего осмотрелся. Маленькая бетонная камера, два стула, стол. На стуле сидит высокий суховатый мужик, напоминающий жердь. Наверное, не меньше метра девяносто. Голова по форме яйцо, волосы тонкие, забраны в хвост. Обернувшись, Погорелов уставился на охранника. «Мать твою! Мертвяк!» – опешив, произнес он. Мент-тат расхокотался, Охранник состроил злющую рожу, от чего стал ещё страшнее. Я квас, и если не хочешь отведать вот это... Он выставил перед носом задержанного кулака размером с килограммовую банку тушёнки. То лучше не называй меня так. Моё имя Амбал. Надо сказать, ампир впервые видел кваза. Клык просветил новичка, что в так называют людей, которым не повезло с жемчугом. Каждый прием жемчужины мог обернуться с жесткими изменениями, превращавшими неудачника в подобие мертвяка. Быть квазом в улье крайне небезопасно. Скольких их постреляли, не разобравшись. Да и как тут разберешься, когда на тебя мертвяк здоровенный прет? Амбал не зря носил такое имя. В качке переростки явно больше двух метров, плечи шириной такие, что в камеру он входил боком и пригнувшись, руки толщиной с ногу взрослого и довольно упитанного мужчины, а ряха та ещё. «Извини, я впервые кваза вижу», — вполне искренне попросил прощения Погорелов. Да ничего, дело ты житейское. Попытавшись изобразить малыша из мультика про Карлсона, пробасил амбал. Вышло очень смешно, и на этот раз заржали все трое. Ладно, топай вперёд и не дури, напомнил охранник и указал на дверь. Задержанного провели по длинному коридору. Стены выложены плохим кафелем в казённых голубоватых тонах. Наверху старомодные полуовальные вытянутые плафоны из мутного стекла. Коридор высотой метра два с половиной и шириной четыре. У Погорелова была только одна идея по поводу этого объекта. Старое бомбоубежище. «Тормози», – приказал Амбал, он когда они поравнялись с стальной массивной дверью. Бывший прапорщик порядок знал, завёл руки за спину, И встал лицом к стене. Учёный. Оглашая пустой коридор басом, прогудел квас Сидел? Нет, но порядок знаю. Чё тебя нервировать? А то для профилактики кулаком по макушке. У меня и позвоночник в трусы сыпется. Учёный. Признал амбал и распахнул дверь с командой. Заходи. Погорелов вошёл внутрь. Дверь за спиной лязнула, закрываясь. «Ампер!» – заорала Рина, бросаясь тому на шею. Её громкий вопль, огласивший маленькую два на три камеру, на секунду оглушил парня. Блондинка, повиснув на нём, принялась целовать его лицо. Похоже, и было абсолютно всё равно, куда попадают её губы. Она была жутко рада видеть близкого человека, который прошёл с ней несколько сотен километров улья. Ампер бросил взгляд на пол. Два спальника с подшитым неопредомым низом. И если его надуть, он превращался в матрас, который позволял не замечать холодную землю и шишки. эткая модификация. Два в одном для ночёвки в лесу. Наконец, объятия Ирины разжались, и девушка отступила назад. «Хреново выглядишь», – заметила она. «Сидел неудобно», – отмахнулся Погорелов. «А сейчас хочу полежать. Кстати, тут кормят». Блондинка пожала плечами. «Без понятия. Четыре часа допрашивали. Мешок только тут стянули. Не били, не резали, и на том спасибо. А то могли ведь из принципа на запчасти раскидать без анестезии». Так что, когда обо мне забыли, я только спасибо сказала, даже не зная, сколько времени прошло. Пока она всё это говорила, Ампир лёг на застеленный спальник и тут же понял, как у него ноет натруженное тело. Девушка тут же заняла свой и, приподнявшись на локте, стала на него смотреть, видимо, ожидая рассказа. Это продолжалось минут пять. «Ну чего ты от меня хочешь?» Рассказал всё, как было. Чаю не предложили, мешок сняли только после допроса. Ничего не знаю. Говоря, Ампер чувствовал, как проваливается в сон. Похоже, Рина тоже поняла, что её спутник вымотан и нуждается в отдыхе. Она уже успела немного поспать. «Спи», – шепкала девушка. «Чёрт знает, что будет дальше. Но лучше, если ты будешь бодрым и отдохнувшим». Эту фразу Погорелов уловил уже краем уха, проваливаясь в глубокий крепкий сон. Разбудил его ляск тяжёлого засова и скрип плохо смазанных петель. На пороге стоял амбал. Похоже, он выполнял должность штатного надзирателя. В руках он держал поднос, на котором стояла пара тарелок и два стакана. «Ешьте!» – вполне миролюбиво прогудел он. Рина вскочила и забрала под нос. «Ух ты, вилки!» – обрадовалась девушка. «И даже не пластиковые, а алюминиевые!» «Блин, где вы их нашли?» Глядя снизу вверх на амбала, спросила блондинка. «Столовой!» – проглотил тот и закрыл дверь. Девушка поставила под нос на пол и уселась поудобней. взял стакан, она принюхалась. Незабываемый запах бомжа, скрещенный с носками, нестиранными месяц. Она заботится, вон живца дреново набулькали. Погорелов тоже уселся и потер сонную морду, пытаясь проснуться. Он уже хотел спросить Урины, сколько ему дали поспать, как понял по её заспанному личику, что она тоже проснулась с приходом кваза «Надо сказать, кормили тут недурно». Пюре с котлетой. Немного кетчупа и майонеза. Салат из помидор со сметаной. Вполне приличная трапеза для тюряги. В коридоре раздался топот ног. Много. Мимо камеры пробежали не меньше десятка людей. Ампер и Ирина задачно переглянулись. После чего продолжили есть. Время текло медленно и довольно однообразно. Амбал больше не появлялся. Его сменила пара мужиков попроще с автоматами в руках. Один держал на прицеле, второй ставил поднос на пол и закрывал дверь. Через час забирали. Так прошло несколько дней. Ребята уже обвыклись в своей камере. Похоже, раньше тут располагалась какая-то кладовка под инвентарь. Канализация в ней предусмотрена не была. Дважды в сутки их выводили по просьбе под конвоем до уборной. Страховали всё те же мордовороты. Причём выводили по одному. И в первый раз предупредили, если кто-то один рыпнется, в камеру просто забросят пару гранат. Что ж, вполне действенная угроза. Хотя Ампир и не собирался никуда бежать. Да и куда бежать? Кормят, поят, его женщина рядом... Сексом им никто заниматься не мешал. Поначалу смущала камера под самым потолком, но вскоре на неё забили. Ну, смотрят, пусть смотрят. Он не опозорился, партнёрша у него красивая, так что завидуйте, господа. Как думаешь, куда все умчались? Погорелов только пожал плечами. Видимо, что-то случилось, раз столько народу с места сорвалось в одну секунду. Именно в этот момент лязгнул засов. Пленники переглянулись. Для кормёжки было ещё очень рано. Завтрак закончился всего два часа назад. Похоже, начальство наконец что-то решило. Но это предположение Ампера оказалось ошибочным. В камеру влетел мужик среднего роста с перекошенной от злобы мордой. Глаза бешеные. Он сходу подскочил к рине, и ударил её ногой в лицо. Она, к счастью, успела закрыться руками и просто отлетела к стенке, сжавшись там в комок. В дверях появился амбал с автоматом, который выглядел в его руках не как оружие, а как нечто маленькое и незначительное, больше всего напоминающее макет оружия, сильно уменьшенный. Ампер не стал долго раскачиваться. Похоже, разгневанному мужику никто не объяснял, что нельзя так просто подходить к прапорщику сил специальных операций. На то, чтобы вскочить, вытащить оружие из скобуры, передёрнуть затвор какого-то маленького пистолета, провести приём с заломом руки, выставить живой щит и приставить ствол к виску захваченного, ушло около пяти секунд. Амбал успел навести на Погорелова свой автомат, но на линии огня был его товарищ, и стрелять он не решился. «Уймись!» – прогудел он. «Ага, сейчас!» – огрызнулся Ампер. «Только лыжи переобую, чтобы вы нас кончили? Хрен вам! Я с этой пукалкой народу повалю тут немерено! Зови главного, будем разбираться!» «Проблема!» – прогудел Квас. «Ты у виска главного ствол держишь!» «Этот лох ваш главный?» – удивился Погорелов. «Ты шутишь?» Амбал покачал головой. «И вы с ним выжили? Слышь, главный, тебя не учили, что к противнику нельзя подходить ближе трёх, а лучше четырёх метров?» Но заложник хранил молчание. Видимо, решил, что он партизан и до самой смерти не расскажет врагам, где танки. Ампер немного потянул руку объекта. «Пусти, сука!» – прошипел пленник. «Ага, бегу и падаю!» «Амбал, зови ментата и заместителя этого хмыря, будем говорить!» Несколько секунд Квас обдумал ситуацию и возможное решение, и понял, что предложение пленника – единственный путь. Дверь закрылась, лязгнул засов. «Так и будем стоять!» – прошепел главный. «Так и будем!» – заверил его Погорелов. Но хват на заломленную руку слегка ослабил, но не настолько, чтобы противник смог что-то предпринять. «С чего ты решил на девчонку наброситься?» «Она, падла внешница, навела на нас Муров!» «Доказать можешь? Её ментат колол долго и упорно. Давай рассказывай, что случилось?» «Руку отпусти поговорим. Всё равно вы отсюда никуда не денетесь, да и я тоже». «Стой, давай так». «Я тебе не доверяю. Ринка, ты как?» «Всё нормально, Ампер. Руку только о ботинок ободрала Похоже, мы крупно влипли «Похоже», — согласился Погорелов. «Я в этом уверен». зло процедил живой щит и тут же заскрипел зубами, поскольку мгновенно был наказан болью в руке. «Ты лучше рассказывай, что случилось», — напомнил Ампер. Вы притащили за собой муров. Много и крутых. Таких прикинутых я никогда не видел. И если бы это был обычный стаб, с нами бы уже было покончено. Нереально, заметила Рина, которая до сих пор сидела на полу. У имперцев есть под контролем несколько группировок муров для грязной работы, но они далеко на юге. Они даже к спокойному не суются. «И всё же это за вами», – уверенно произнёс пленник. «Хорошо нас известили об их подходе». «Она права, что-то не складывается. Как они могли так далеко зайти?» – осадачился Погорелов. «Кроме того, мы сами не знаем где». «А вот маяк, который вы притащили, знает, у вас был ПСС». «Чего?» Переспросил Ампер. Персональный энергетический сканер сенсом, пояснил Ринам. Тот самый прибор, которым мы тебя выстыдили в деревне. Но я не знала, что там встроен маяк. Запор лязгнул, дверь распахнулась, и на пороге появился давишний дознаватель. Ремень, она не врет. Девочка не при делах. Этот прибор мы могли притащить сюда сами, взяв в качестве трофея. Она нам ничем не угрожала. «Градус, расскажи это сутулому дигеру!» Зло огрызнулся главарь Стронгов. «Ребята знали, на что шли. Веку Стронгов куроток». Вполне разумно заметил ментат. «Мы налетели на сильный конвой Муров, который оказался нам не по зубам. Охотники живут и умирают в бою. Ребята погибли как мужчины с оружием в руках. И девчонка не виновата, что их проследили. Она уже не с ними. Это я могу гарантировать. Ампир, отпусти его. Никто не причинит вам зла. Отодвинув градусов в сторону, заявил новый персонаж. Еще один невысокий, Совершенно лысый мужик со свежим шрамом на щеке. Я Таган, заместитель ремня. Клянусь, никто не причинит вам вреда. Погрилов отпустил заломленную руку главаря Струнгов, после чего протянул ему пистолет. «Маловато калибром эта поколка для Стикса, из него только бегунов валить», – прокомментировал он. Ремень несколько секунд молчал, после чего забрал пистолет Поставил на предохранитель и убрал обратно в кобуру. «Идите за мной», – приказал он. «Нам нужно поговорить. На этот раз нормально». Больше никто не крутил руки, не мешал, не тыкал спину стволами. Просто шли позади, не особо даже контролируя. Ремень топал впереди, введя их в глубину подземелья. Пару раз Амперу на глаза попадались ответвления, на которых висели указатели. Арсенал, гараж, столовая, жилой блок. База у красных медведей была впечатляющая и поддерживаемая в образцовом порядке. Такое ощущение, что струнги постоянно держали наготове роту профессиональных уборщиц. Наконец, Рейдер остановился у двери с надписью «Штаб». «Не боишься светить перед нами, святая святых?» – поинтересовался Погорелов. «Я думаю, ты уже всё решил, и могу даже предположить, что вариантов всего три». Ремень пристально посмотрел на него. «Ты прав, всего три. Вы с нами, вы трупы, либо вы вечные пленники. Другой дороги у вас нет, просто так я вас уже не отпущу. Да и куда вам идти? Вся граница внешки ищет вас, чтобы заработать». «Ну, не вся, конечно, но очень многие». Гончелист разлетелся по ставам. «И если, Ампир, мы ещё можем избавить тебя от преследования...» «То, что Рина в внешница, не списать так просто со счетов», – закончил за него Погорелов. «Звездочёт говорил». «Именно», – согласился Ремень, – «её убьют просто так, без вознаграждения». И если его мы сможем аннулировать, но никто не исправит того, что она внешнец «Вообще-то есть способ», – произнёс стоящий за спиной Амбалаградус. «Но я не потяну. Тут нужен очень сильный ментат. И я одного такого знаю. Не сказать, чтобы близко, но и не слишком далеко». Ремень распахнул дверь. «Заходите, там поговорим». Чего в коридоре стоять? Там нас кино ждёт. Штаб оказался приличным по размеру. В центре помещения большой стол. Он явно прилетел из какого-то продвинутого мира, поскольку был большим и интерактивным. Таких амперу видеть ещё не доводилось. Сразу за ним здоровенное табло тоже интерактивное. Сейчас на нём изображена карта ближайших секторов. Посередине одно большое ломаное чёрное пятно. Нетрудно догадаться, что это мёртвые кластеры. Сразу несколько штук. Но почему оно в центре? Словно именно от этого места и составлялась кластерная карта. В углу ещё один большой стол. Вот вокруг него стоялись десяток стульев. К нему и направился ремень, а следом потянулись остальные. «Виола, принеси выпить и закуски сообрази!» Нажал на кнопку селектора, попросил главный, после чего уселся на единственное место с торца стола и сделал приглашающий жест. «Похоже, мы все успокоились», – произнёс заместитель ремня. «Теперь можно и пообщаться». «Извиняться не буду», – резко заявил предводитель красных медведей. «И не надо», – покачала голову Рина. Всё равно не поверю. Что вы там показать хотели? Ремень подошёл к интерактивному табло и развернул его так, чтобы все видели. Несколько секунд копался в меню, после чего запустил запись По развязке, за которой располагался завод, ползла колонна. Впереди метра у нас, тут джип, чем-то напоминающий нас с боевым модулем на крыше. Затем бат с ковшом отвала Видимо, для расчистки дороги. Следом ещё один носорок. За ним длинный грузовик с прицепом. Не меньше 20 колёс. Просто монстр. Метров 40 в длину. И явно весь бронированный. Потом странная большая гусеничная машина. Тоже очень длинная и широкая. Довольно высокая. Почти автобус. Также с боевым модулем. Но уже гораздо серьёзнее. Явно... 30 миллиметровой пушкой. Шесть обычных грузовиков, правда, кунговых и в броне. После них на тралле тащили самый настоящий боевой вертолёт с подвесными оружейными платформами. Замыкали колонну ещё два внедорожника, идентичных тем, что шли впереди. А над всем этим сновали сразу четыре боевых дрона. Ремень остановил запись. «Знакомо?» – обращаясь к Крине и Амперу, поинтересовался он. Погорелов покачал головой. «Впервые вижу». «Впереди идут два броневика «Дозор». Экипаж – восемь человек, созданный для наших разведподразделений». «Это что за трейлер?» – пробасил Амбал. «Трейлер сама не видела, но знаю, что должны поставить на базу нечто называющееся АМДР». Автономный модуль дальнего радиуса. Продолжил рассказывать Рина. Новейшая разработка. Про неё много сказок ходило. Основная мысль переброски личного состава для операций, выходящих за радиус вытянутой руки. Этот термин придумал Погорелов пару лет назад. Означает то, куда может дотянуться империя за два дня. Максимальное время для проведения операции на территории рейдеров. «И сколько составляет эта автономка?» спросил Таган. Заместитель слушал очень внимательно, и новая информация его беспокоила. «По слухам, модуль рассчитан на 15 человек и на 21 день рейда. В грузовиках, скорее всего, имущество отряда. А что это за гусеничный автобус? Я без понятия. Впервые вижу». Все выглядели обеспокоенными. Муры, снюхавшиеся с внешниками, история старая как мир. А вот то, что в длинном трейлере в внешнике, никто не сомневался. Подобная техника не могла изменить баланс сил Вули. Она была очень дорогой и её немного. Но то, что она имеется у противника, который смог дотянуться до расположенного так далеко от их основной базы кластера вызывало беспокойство. А то, что в такой колонии чуть меньше роты всякого сброда, было совсем плохо. Понятно, что против техники это всё не подтянет, но быстрая операция возможна. Вопреки ожиданиям Ампера, стронги не стали атаковать противника на съезде с эстакады. Похоже, на заводе был только оператор, а то и вовсе автоматический дрон. Передовой дозор остановился у пролома в стене и у разбитого элитником броневика. Из него выбралась пара бойцов и внимательно осмотрела следы боя, после чего один из них быстро заговорил в микрофон, закреплённый в уголке рта. Закончив доклад, оба полезли обратно в бронемашину. Они атаковали, когда муры и внешники миновали опасное место и слегка расслабились. Решение было спорным, но неожиданным для противника. Под вторым дозором рванул фугас. Хороший такой фугас. Грамотно рванул. Прямо под передним колесом, которое тут же улетело в поле. После чего по автономному модулю отработал ПТУР. А вот тут начались сюрпризы. Биллиметров с трёхсот. Нормальная дистанция. Но результата не вышло. Снаряд сделал свечку и ушёл высь где и рванул совершенно безопасно. По позиции тут же отработала пушка с гусеничного автобуса. Вот и весь бой. Похоже, стронги отошли. Только дрон, висящий над лесом, обстрелял кого-то. Из первого грузовика высыпало человек десять пехотинцев в обычном для улья военном обмундировании. «Не похоже они на Муров», – высказался Амбал. Они вытащили из повреждённой машины своих товарищей, коих оказалось ровно четыре. Оператор взял крупным планом шеврон одного из пехотинцев. Погорелов видел такой впервые. Золотой щит и слово «СОПЭБЭ». Двух пострадавших закинули в гусеничный автобус Ещё двоих закинули в последний грузовик. Похоже, эти были холодными. С повреждённого дозора быстро свинтили боевой модуль. Саму машину подорвали. Фугас начисто развратил передок. Ни починить, ни эвакуировать её не представлялось возможным. После этого группа навестила лес, ища позицию бойцов с Птуром. Вскоре они вернулись, притащив два тела, которые тоже закинули в грузовик. После чего колонна тронулась дальше и вскоре скрылась за широким лесным языком. У Птура расчёт накрыли. Мрачно произнес ремень. Хороших ребят потеряли. Закрыли тему. Напомнил замок. У нас претензии к тем, кто это сделал. В этот момент распахнулась дверь, и в комнату вошла приятная полноватая женщина с подносом. Следом за ней шел мрачный мужик, который тащил коробку с десятком бутылок. Сгрузив принесённое на стол, оба молча удалились. Правда, мужик злобно зыркнул на Рину. Девушка отнеслась к этому спокойно. Она снова на что шла. Ремень посмотрел на блондинку. Эти ребята не муры, но и не внешники. Эмблема мне незнакома. Кто такие? Новая головная боль улья, пояснила Рина, делая себе бутерброд из какой-то нарезки и пары колец помидоров. Спецбатальон. Аббревиатура расшифровывается как специальный отряд пособников базы. Как вы знаете, внешники сильно ограничены в радиусе действия. Эти ребята лишены подобного. Они такие же, как и вы. Они иммунны. Думаю, во всех мирах была война с Германией. И у всех были власовцы. Хотя, может, называлось это иначе. Присутствующие согласно закивали. Вот перед вами новые власовцы. Люди, которых отбирают на кластерах вокруг базы, обучают, снаряжают. Их никто не пускает на органы. У них свой стаб. Этому эксперименту всего полгода. Народ сильно озадачился. Двадцать минут назад присутствующие думали, что имеют дело с бандой муров, которая выполняет заказ. Теперь они поняли, что имеют дело с подготовленным подразделением, у которого ресурсы их старого врага и автономность. Нужен язык. Переварив информацию, подвёл итог ремень. «Это очень дурно пахнет». Пока внешники то мирились, то с мурами, проблемы не было. Пока они не отползали дальше трёх сотен километров от своих баз, тоже было терпимо. Но получив подобное подразделение, они стали мобильны. Это в корне изменит рисунок войны. «Где они сейчас?» – спросил Лопампир. «Если они пришли за нами, значит, ищут ход сюда». «Верно мыслишь», усмехнулся ремень, «только ходу сюда им нет. Им нас не достать, не окружить, но то, что не рядом, нервирует. Мы уже связались с кем надо, помощь идёт, и я не собираюсь выпускать эту падаль отсюда». Он бросил взгляд на Рину. Фраза была сказана специально для неё. Но блондинка спокойно встретила наезд. Она прекратила отождествлять себя с внешниками с той самой секунды, когда поняла, что она иммунная, и у неё нет защитной маски. «Так где они сейчас?» Проигнорировав выпад головоря, повторил свой вопрос Погорелов. Ремень вернул обратно карту и ткнул точку на границе мёртвого сектора. «Они здесь!» Похоже, они не ожидали того, что у них на пути возникнет подобная преграда. Их броня катается по округе, ищет проход. «Не боишься, что его найдут? Я ведь правильно понял. Мы в самом центре мёртвых кластеров». «Правильно, но им сюда не дойти. Что ты знаешь о черноте?» «Не слишком много», – ответил Ампир. «Сам на неё не совался. Знаю, что техника там дохнет на раз». Крёстный говорил, что людям по ней ходить тяжело, особенно новичкам. «Всё верно», — согласился ремень. «Техника, включённая, на них долго не живёт. Чем-то эффект напоминает эми Только при электромагнитном выбросе она сгорает мгновенно, а тут постепенно, минут за пять-десять. Сначала сбоит начинает, а потом фить, и всё». Новички могут по черноте пару десятков шагов делать. Тошнит их, мутит, голова трещит. Непонятно, где вверх, где вниз. Да там много всяких гадостей. Чем-то напоминает сотрясение мозга. Старожилы могут пройти по мёртвым кластерам пару километров. Некоторые проходили около пяти. Я слышал о мужике, который прошёл десяток. Ну, это феномен. А так нужно идти как по болоту... Прошёл километр, и желательно отдохнуть на нормальной зелени, иначе никуда не дойдёшь, сядешь и умрёшь. Не понял. Так что по ней всё же можно передвигаться, а смысл сказанное Погорелов. Можно, подтвердил Градус, но в нашем случае им нас не достать. От нас до ближайшего зелёного кластера пять с половиной километров, им столько не пройти». Что-то не сходится, заметил Ампер. Когда нас звездочёт вёз, он остановил машину, подал сигнал и дождался проводника. А тот появился минут за двадцать. Пять километров за такое время пешком нереально. Пробежать можно, но только при постоянных тренировках. А человек ваш дышал ровно, словно шёл себе не торопясь. И машина не померла, спокойно проехала. Колитесь, в чём подвох? «Умный ты!» — усмехнулся Амбал. «Считай, у нас секрет есть!» «А мы-то не поняли!» — саркастично заметила Рина. «Да хрен с ними!» — усмехнулся Градус. «Есть у нас человек. Мы между собой завьём его ходаком Живёт он тут давно и имеет парочку даров, которые действуют исключительно в мёртвых кластерах. Один из них — позволяет ему перемещаться по черноте и нейтрализовать негативные эффекты в радиусе 5 метров. Поэтому у нас есть техника, защищает он её. А второй дар – умение передвигаться по черноте быстрее, чем по обычной земле. Короче, если он бегает по черноте, то бегает именно с большой буквы и не запыхается. Ему 5 километров – Как для тебя пятьсот метров прогулочным шагом. Понятно. Подвёл итог объяснений Ампер. Значит, новичку вообще нереально. Бывало ему тяжело. Кроме того, вы, скорее всего, следите за чернотой. Поэтому считайте себя в безопасности. Считали. Помрачнил ремень. Благодаря вам наша база вскрыта. Они знают, где она... И хоть пока достать не могут, но всё равно это проблема. «Вернёмся к нашим баранам», — попросила Рина. «Где им перцы?» «Правильно, для них прохода нет, а если найдут, им конец». Они на бетонном заводе встали в двух километрах от черноты. Кластер пустой, туда даже твари не суются. Перезагружается редко и по ночам, поэтому добычи там нет. Кроме одинокого сторожа, который каждый раз превращается в пустыша и умирает в своей будке. Здание там капитальное, забор крепкий, местность открытая. Крыша и труба господствуют над всей местностью. Скрытно хрен подберёшься. Но если их обложить не нашими силами, конечно, в союзе с гуляй полевцами, которых мы уже предупредили, они ни за что не смоются. Окружим и будем долбить». «Ты думаешь, они не понимают?» – поинтересовался Ампер. Ремень незадачно переглянулся со своими. «Ты про что?» «А вот про что. Они знают, что вы знаете, где они сидят. А ещё они контролируют воздух и, скорее всего, будут знать, что к вам идёт подмога. Вывод?» «Вывод прост», – буркнул Таган. «Они ждут нас и тех...» кто идёт к нам. Только непонятно, на что рассчитывают. «У них есть козырь в рукаве», — уверенно заявила Рина. «Сколько примерно наберётся народу из гуляй-поля?» Охотники переглянулись. После небольшой паузы ремень всё же решил назвать цифру. «Около сотни, но и мы в стороне не останемся». «Силы равные», — примерно подсчитала блондинка, — «Вы атакуете, они обороняются, необходимого преимущества у вас нет, а вот у них, похоже, есть». «Ты про что?» – не понял ремень. Рина пожала плечами и принялась сделать себе новый бутерброд из мясной нарезки. «Они вас вытащат из вашего убежища и ударят. Вы будете уверены в своём превосходстве, здесь, посреди мёртвых кластеров». Вы с одной стороны неуязвимы для атаки извне, с другой заперты. Или они так думают, но это неважно Вы всё равно выйдете. Откажитесь от атаки. Отзовите ребят из гуляя поля. Пусть лучше укрепятся и ждут. У них ограничено время. Вам просто нет нужды атаковать их прямо сейчас. Градус до этого внимательно слушавший... Пристально посмотрел на командира и кивнул. Согласен с гостей. Она дело предложила. Они нас достать не могут. Мы их тоже. Но у них ограничено время. А значит, они постоят и уйдут. Мы же вполне вольны в передвижениях. Я за то, чтобы выждать и посмотреть, как будут развиваться события. И тут... У ампера щёлкнула. «Стоп!» – почти выкрикнул он. «Я, кажется, понял». Все уставились на него. Что делали внешники, которых порвал элитник со свитой на заводе возле эстакады? «Обычное дело. Брали под контроль трассу», – прогудел амбал. «Точно! Согласно кивну Погорелов, только вот вопрос». Были ли рейдеры из «Гуляй-поля» их целью, или они встречали гостей? Все сразу резко озадачились, переглянулись, посмурнели. «Внешники между собой не сотрудничают», – неуверенно произнес ремень. Он уже вернулся на свое место во главе стола. Ампер повернулся к Лине и вопросительно посмотрел в ее серые глаза. «У нас было несколько столкновений с конкурентами в прошлом», – ответила блондинка. «Пару раз даже были крупные конфликты. У империи нет союзников, так что эта теория отпадает». «Но в одном ты прав», – прогодил Амбал. «Наши внешники пришли сюда не за гуляйцами. Они пришли сюда за вашим хвостом. Те обнаглели и влезли на их территорию». Кто-то сдал передвижение колонны чёрных имперцев и их холуёв. Погорелов с минуту обдумывал этот вариант. Похоже, к вас прав. Короче, командир, после некоторого молчания произнёс таран. Отзывай гуляйцев, посидим немного в осаде. Девочка права, нам нет нужды на них нападать. Их немного, к нам они не пролезут. Единственный коридор такой, что они там заблудятся и подставятся. Пройти километр до ближайшего чистого места через мёртвый кластер у них возможности нет. Так что мы просто подождём, пока они уйдут. Ампер во время этого монолога спокойно жевал бутерброд, который приготовила ему Рина. Замок охотников прав. Девочка сказала умную вещь. Ремень какое-то время обдумывал ситуацию, наконец согласно кивнул. Свяжись с макно, пусть отзывает своих и глядит в оба. Гуляет поле защищено прилично, но не так, как мы. На них они могут наехать. Таган скочил и отправился к маленькой двери, которая располагалась за интерактивной доской. Похоже, там у струнгов был узел связи. Оставшиеся же приступили к поглощению продовольствия, пока амперсриной всё не уничтожили. На столе появились стаканы и рюмки, из коробки достали водку, коньяк и виски. Градус захапал себе бутылку текилы, придвинув поближе соли порезанные кольцами лимон, начал готовиться к употреблению. Похоже, это принесли специально для него, другие на кактусовую водку не претендовали. Погорелов налил себе виски и вопросительно посмотрел на Рину. Там взяла бутылку, понюхала, после чего вернула её к Погорелову. «Давай, это же пахнет вкусно!» Ампер улыбнулся и наполнил её рюмку. Вернулся таган, тут же схватил бутылку водки и ловко разлил в три стакана сразу грамм по 100 Докричался, спросил замка ремень. «Сегодня хорошая связь», – ответил тот. «Вовремя перехватил. Они завтра на рассвете собирались уступать Что будем делать с гостями?» Он бросил взгляд на сидящих напротив ампира Ирину. «Градус им верит», – после короткой паузы произнес предводитель охотников. «Юлмарт тоже не чует подвоха. Пусть вливаются, если готовы». Все уставились на гостей. «Мы не против. Два условия». Катая в руках рюмку, выдал Ампир. «Ну, давай послушаем». Едва не заржал, предложил Градус. мента больше всего это всё веселило». «Условие первое. Ничуть не смутившись, продолжил Погорилов. «Наши вещи на базу в полной комплектации. Причём это касается всего, включая жемчуг». «Мы не муры». Возмутил сам Бал, но был осажен взглядом ремня. «Принято», — заявил предводитель. «Второе. Ты гарантируешь Рине безопасность в пределах этой базы. Я видел, как твои люди на неё косятся. Конфликтов не избежать, но не хочу, чтобы ей та милая толстушка сунула перо в бок». «Что ж, вопрос правильный», — крутя гранёный стакан в пальцах ответил ремень, — «Думаю, мы сможем решить эту проблему. Особенно, если градус за вас впряжётся». «Градус, поручишься перед людьми?» Ментат не раздумал ни секунды. «Впрягусь без базару. А теперь давайте выпьем, а то у меня уже соль почти растворилась». Ремень заржал и протянул свой стакан, чтобы все могли чокнуться. «Добро пожаловать в Стронги!» или как мы называем себя, охотники. Он отсалютовал амперу Ирине стаканом и залпом опрокинул содержимое себе в рот, после чего быстро закусил маринованным огурчиком. Правда, никогда не думал, что приму в отряд беглую внешницу. На моей памяти это первый подобный эпизод.